нелицеприятным образом. «Научите меня кинезиологии», – потребовала Анета, привыкшая, что все ее желания исполняются беспрекословно. «Зачем вам это нужно?» – вполне доброжелательно поинтересовалась психолог Анечкова. «Я не могу справиться со своим братом. Он меня совершенно не слушается». Анете даже в голову не приходило солгать. Ей казалось, что ее желание влиять на брата более чем естественно. «То есть вы хотите овладеть методом кинезиологии, чтобы заставить вашего брата делать то, что вы хотите?» Прямо спросила Галина Васильевна. «Я сожалею, но вы напрасно пришли ко мне». «Почему же? У моего брата проблемы, которые он не осознает, и я хочу помочь ему». Анета почувствовала, что с размаху зашла слишком далеко и попыталась отыграть назад, но это не помогло. «Если вы не можете справиться с братом...» и вас это беспокоит, то это у вас проблемы, а не у него. С вашими проблемами я готова работать, если хотите. — У меня нет проблем, — резко ответила Анита. — А вот брату я хочу помочь. — Не надо меня обманывать, — холодно ответила Анечкова. — У нас с вами ничего не получится, Любовь Григорьевна. Всего доброго. Счет за ваш визит я выставлять не буду. Анита ушла совершенно обескураженной. Как ни пыталась, она не могла понять, почему кинезиолог ей отказала. Но с отказом она так или иначе смирилась, и все было бы хорошо, если бы от Любы она не узнала, что планируется прием в честь десятилетия планеты. На приеме будет Анечкова, будет сестричка Люба и, вероятнее всего, брат Валерий. Вот это уж совсем ни к чему. Оно, как Люба, вздумает познакомиться с Галиной Васильевной. Представится ей, тут-то все и выплывет, и тогда уж Анете совершенно точно никогда не удастся заполучить строптивого брата со всеми потрохами и деньгами. Нет, ни в коем случае допускать этого нельзя, Анечкова не должна прийти на прием, и вообще нужно избежать любой возможности встречи психолога с Любой». Как же она раньше об этом не подумала. Ей казалось, что она все предусмотрела, что Люба ни за что не пойдет к психологу, что психолог не откажет о Аните в ее просьбе, а оказалось все совсем не так. Все построение начало рушиться, как карточный домик, и необходимо было немедленно принять меры. Анита их приняла, вернее, она приняла решение. а осуществлял его Антон Кричевец с помощью каких-то безмозглых балбесов. Антон же позвонил племяннику Анечковой и сделал так, чтобы имя Любы Кабалкиной из ежедневника исчезло. Вот такая выстроилась картина. Но чтобы сложить мозаику, следователю Альшанскому пришлось несколько дней подряд вести многочасовые допросы и очные ставки, проводить опознания и следственные эксперименты, а оперативники мотались по всему городу в поисках информации, которую требовал следователь. Но с каждым днем задание сыщикам поступало от Ольшанского все меньше и меньше. Теперь основную работу предстояло проделать ему самому. А ребята с Петровки уже занимались другими убийствами, которые в Москве совершаются ежедневно, так что без дела им не сидеть. В назначенный день Настя Каменская вышла на работу и неожиданно поймала себя на том, что не думает, как раньше, как бы ей увильнуть от оперативки. Не то чтобы она с нетерпением ждала встречи с начальником, вовсе нет, но былого страха и нервозности не было. Она, как обычно, пришла на службу рано. И к началу совещания успела выпить кофе с Коротковым и обсудить с Мишей Доценко преимущества и недостатки обоев, образцы которых он привез с ярмарки стройматериала. И еще она успела созвониться с Женей Фроловым, который когда-то был старостой ее курса в университете, и уточнить время и место встречи выпускников. В этом году исполняется ровно 20 лет с момента окончания университета. Да-да. с тем самым дядей Женей, который, как оказалось, Настю и разыскивал, пока она жила в болотниках.